Мы действительно говорим с, вами о... Мы говорим с вами о книге, на самом деле. Эта тема не мной придумана. Книга, которую написал хороший человек Марк Эхил, которая так и называется «То, что вы не сможете делать на небесах». Конечно, на первой же странице он объясняет, что на небесах вы не сможете благовествовать людям Евангелие, потому что на небесах будут только спасенные верующие люди. Поэтому, в отличие от того, что мы славить можем Бога и на земле, и на небесах, говорить о Нем а, и на земле, и на небесах, то он говорит, что вот то, чего вы не сможете, это именно благовествовать, поэтому делайте это сейчас. И он сам очень одаренный человек в плане евангелизации, очень смелый человек, видно, что наполненный Духом Святым. Вот. И у нас в Киеве в школе служения преподают целый курс, он может быть даже есть у нас в онлайн на нашем сайте, там, по-моему, 6 недель, 6 занятий по этой книге. Вот. И э, сейчас э, мы просто с вами сделаем, так сказать, выжимку, квинтэссенцию. С детства люблю это слово. В детстве не знала, что оно значит. Сейчас уже знаю и люблю еще больше. Знаете, тогда вкус квинтенция. Извините, это у меня высшее образование, поэтому я такими словами бросаюсь. Да, это выжимка. Это все самое интересное, ценное. В еврейском языке лексико не говорят цимус. Есть такое слово тоже. Так вот, самое первое. Римлянам, 10 глава, с 13 по 15 стихи. Я уверена, что на этой конференции этот стих прозвучит еще много-много раз. Вот, или может быть даже уже звучал, поэтому стоит его еще раз зачитать. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? как веровать в того, о ком не слышали, как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы». И э, пастора же говорили, да, что Джош вот сегодня утром говорил, что есть люди, которые считают, что идти быть миссионерами, или быть евангелистами, это только призвание определенных конкретных людей, которым либо не повезло э, хорошо выйти замуж, либо не устроилось на работе ничего, и они стали миссионерами. Да? Вот. Но на самом деле это Божье призвание. И мы будем читать о том, каким, это, каким образом это Божье призвание проявляется но что еще я бы хотела прочитать в первом послании Фессоникийцам 5.11 говорится поэтому ободряйте друг друга и назидайте друг друга как вы и делаете А чтобы быть служителем Евангелия чтобы нести благую весть это на самом деле не то, к чему мы по природе склонны. Этого нет у нас, просто как там черты характера. Это то, что дает Бог. Это сверхъестественный Божий дар. И одна из причин, почему, это потому, что этот дар идет в сопровождении с таким качеством характера, как разбитое сердце, или как мы говорим, сердце, обливающееся кровью за погибающий мир. У нас по природе этого нет, мы с этим не рождаемся. Например, чувство совести, ну или вот голос совести, он у нас есть с детства, да, мы с детства понимаем, что что-то сделали не так. Потом надо только развивать этот голос совести и не угашать. А вот такое, как кровь обливается за других, это противоречит нам, потому что у нас кровь обливается за себя любимого потому что мы эгоисты по природе. Потом мы становимся спасенными эгоистами, но это опять-таки не делает нас автоматически людьми, которые вот переживают за погибший мир. Поэтому а, нам нужно в церкви постоянно друг, друга, друг с другом об этом говорить. На разных уровнях, на разных служениях, в разных форматах, но говорить. И я рада, что в церкви Голгофы мы действительно об этом говорим постоянно. И я надеюсь, что никто из нас никогда не дойдет до кондиции, ой, ну опять вот про евангелизацию или ой, ну опять про миссионерство да? поэтому будем продолжать это делать автор нашел такую статистику, что в течение каждого дня, вот сегодня мы с вами находимся на конференции в течение сегодняшнего дня, пока мы здесь на планете умер, умрет или уже умерло больше 600 тысяч человек больше 600 тысяч человек на этой земле за один день умирает Okay? Это много на самом деле в плане планеты. И ä, помните, как Джордж говорил что, он говорил, что в Америке я жил вроде нормально, комфортно, приехал в Украину, понял, что мир это больше, чем только Америка да, и так далее. Нам нужно молиться о том, чтобы мы понимали, что действительно Земля это больше, чем Украина. Хоть нам и верится, что есть глобус Украины, но на самом деле есть больше Земли, чем только Украины. И опять-таки, говоря о нашей стране, есть наша Украина, наши люди. Здесь Бог нас родил, здесь Он нас поселил или перевез сюда, и это теперь наша страна. Поэтому сколько людей умирает в Украине, все равно много. Да? Поэтому хоть мы считаемся христианской страной, важно продолжать служить именно в нашей стране и нести Евангелие. Матфея 9 глава с 37 по 38 стих. Там говорится о том, что молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву. И я вам должна сказать, что на самом деле я бы сейчас могла бы с радостью закончить этот семинар на этой радостной ноте. Потому что если каждый из нас просто сейчас примет решение каждое утро или каждый обед, потому что я обычно стараюсь все-таки позавтракать, как бы там ни было, или хотя бы пообедать, хотя бы 5 минут в день помолиться, чтобы Господь высылал делателей на жатву, это уже будет огромный вклад в то, чтобы спасать неверующих. Мне очень понравился отрывок, который мы читали в «Деяниях». Я люблю его преподавать, когда преподаю на молодежных конференциях. И я почему его преподаю? Потому что когда Павел и Иоанн были в храме, помните, да? Помните, все пришли? И пастор Алексей шикарно просто подчеркнул, что Иоанн и Петр увидели что? Помните, он сказал? Они заметили это. Что это? Возможность рассказать сейчас об Иисусе, именем которого исцелился этот человек. Так вот, когда я говорю с молодыми служителями, я отмечаю, что дальше Петр говорит. Что, что вы смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или своим благочестием сделали так, что он перед вами стоит здоровым. Какая тенденция у большинства христиан? Действительно, пытаться все-таки при возможности подчеркнуть свою силу и свое благочестие. Потому что мы так много над ним боремся, и тут вдруг Бог сделал какое-то чудо в нашем служении? Ну как мне написать об этом 59 смс-ок и 3 э, письма с новостями и э, позвонить на радиопрограмму христианскую, сказать, объявите, пожалуйста, всем. Понимаете? Да, с одной стороны, мы должны прославлять Бога, Но с другой стороны мы должны следить, чтобы не было вот этого нашего благочестия, чтобы не была вот эта наша гордость. И я вам должна сказать следующее, что я заметила. – гордый человек, ну, правда, я не первая. – слышала одного пастора. – гордый человек не будет молиться. Гордый человек будет разрабатывать программу. Гордый человек будет советоваться разные стратегии применять. – гордый человек будет что-то еще там новое планировать. – но он не будет молиться. Потому что когда мы молимся, то тогда мы, во-первых, смиряемся перед Богом мы просим Его, во-вторых, мы потом явно признаем, что это сделал Бог, потому что действительно ну, мы, мы молили, что мы еще могли сделать, понимаете? Поэтому я еще раз говорю, как бы заканчивая этот семинар, вот, если мы с вами примем решение и будем молиться, вот, начиная там о наших неверующих родственниках, наших неверующих соседях и так далее, и так далее, это уже будет огромным благословением в плане евангелизации. Следующее, что мне нравится именно в этой книге, что вы не можете сделать на небесах, это каждая глава здесь начинается с цитаты из Сперджина. Я вам когда-то говорила на разных других семинарах, что я его очень люблю и уважаю, потому что он умный был духовный дядька. Вот, и Вот эти цитаты, которые у него здесь есть, они сами по себе настолько ценные, жемчужные, что их нельзя пропускать. Например, одна из цитат Спержина, я очень рада, что он это сказал, потому что если бы он это не сказал, то рано или поздно, наверное, я бы это сказала. Он сказал такую вещь, каждый христианин является или миссионером, или самозванцем. Вот как-то так. Можете подумать об этом. Я, же говорю, я рада, что это не я сказала, а что это он сказал. Поэтому в меня тапочками не бросайте. Вот. Каждый христианин, он либо миссионер, либо самозванец. Почему? Ну Потому что вы знаете, что великое поручение, знаете этот термин, да? В Евангелии от Матфея 28 глава. Идите, научите все народы, Отца, уча соблюдать все, что я повелел. И крестя их во имя Отца, Сына, и Светового Духа. Это повеление дано не только 12 апостолам, да? а оно, оно дало, дано всем нам. Поэтому, на самом деле, мы миссионеры на этой земле. Еще и почему? Потому что дом наш, жительство, где? Говорите со мной. На небесах. Вот. Поэтому здесь мы, как писал Павел, странники и пришельцы. А любой практически странник и пришелец, он что тут странствовать, да? Миссионерить надо. Вот, поэтому должно быть вот это ощущение, что люди вокруг меня, это действительно вот земные граждане этой земли, а я а, с небес, мое жительство там, поэтому я должен им рассказать о том, что есть такая прекрасная страна на небесах, вот, и что вообще, может быть, даже еще лучше Царство Божье внутри нас, поэтому это действительно интересная такая мысль для размышления. Интересную вещь отмечает автор, что э, очень часто проблема в наших церквях в том, что люди боятся именно начать благовествовать. Когда человек уже начал благовествовать, начал евангелизировать, это всегда дальше это делать, ну, то есть продолжать намного легче, чем начать. Есть кто-то, кто согласен с этим, кто когда-то боялся начать, а потом все-таки почему-то или там нечаянно шел мимо и попал так сказать, или еще по каким-то, там, пикник в конце обещали, думать, на, -а -а -а, там, брошюрки пораздаю, Беренька, а потом на пикник. И потом, действительно, продолжать легче. Так вот, это тоже может быть нашей с вами молитвой, да, а, что, Господь, помоги нам начать, помоги мне начать, давай такие какие-то мероприятия, такие пути, где действительно вот нужно начать, где практически я никуда не денусь. Вот. И автор пишет о том, что будут такие ситуации, где действительно к вам чуть ли не абсолютно посторонний человек будет подходить и говорить, ой, у вас крестьянская футболка, вы верующий? А это как? В какую церковь вы ходите? И все, то есть хочешь не хочешь, уже наоборот, надеюсь, хочешь, вот, рассказывай. И действительно интересную вещь он говорит, что мне когда-то очень сильно помогло, Это то, что одна из причин, почему часто людям сложно начать евангелизировать, это потому что сложно подойти, чаще всего, к незнакомым людям. Есть отдельная фишка, как евангелизировать знакомых людей, и там есть тоже трудности, но уже другие трудности, да? Потому что расскажешь человеку, что ты верующий, он будет теперь за тобой вдвойне наблюдать. Ага, то есть ты верующий, и ты раз, два, три, четыре, и еще и пять периодически, вот, да? Поэтому как бы сложно, то есть ты уже как бы раскрываешься и делаешь себя, как говорят наши американские друзья, очень часто уязвимым, да, уязвимым. И это другая сложность, но автор говорит о том, чтобы благовествовать незнакомцам, именно неверующим, и он говорит такую вещь тоже, связана, конечно, с молитвой. Когда вы с утра или там каждый день, ну, обычно с утра молитесь о каждом человеке, которого вы встретите на протяжении дня, Конечно, этот американский автор в маршрутке и в метро не ездит, он на машине ездит. Ну и у него меньше шансов таких людей встретить, у нас больше. Так вот, о каждом таком человеке он говорит, я с утра молюсь. И когда я потом днем где-то на газовой заправке, в смысле на бензинной супермаркете или где-то их встречаю, они для меня уже не незнакомцы. Я их как минимум с утра уже знаю, окей? Okay? Потому что я о них помолился. Я о них молился, ведь я их встретил, я о них с утра молился, это они, вот они, вот это кассирша, вот это там еще кто-то, вот этот еще кто-то. И он говорит, это очень сильно расслабляет и снимает вот эту преграду, этот барьер, понимаете. И поэтому очень важно опять-таки молитва за каждого человека, которого мы встретим вот, например, сегодня на протяжении дня. И у нас есть в церкви одна девочка, которая буквально поставила себе за правило чтобы не прошло ни одного дня, пока она никому то не расскажет Евангелие. И как вы понимаете, бывает периодически, что иногда уже вечером на подходе к дому она может обнаружить либо какую-то бабушку на лавочке, либо пару подростков где-то, либо еще там продавщицу в магазине под домом, но она не вернется домой, пока одному человеку не расскажет Евангелие. Я считаю, это революционное правило. И почему не взаимствовать? У нее нет авторских прав на него, поэтому можем с вами его заимствовать. Следующее. Одна из сложностей, люди боятся, что говорить. Запишите, в Евангелии от Луки 12.12 12 написано, «Святой Дух научит вас в тот момент, что вам говорить». Да? Очень интересная цитата, тоже можете отметить. Второе послание к Тимофею 4 со второго по восьмой стих, но мы прочитаем маленький отрывок. <как> Проповедуй слово, будь готов вовремя и не вовремя. Некоторые проповедники читают «во время» и «не во время», но для меня это звучит несколько странно с точки зрения филологии. Вовремя и не вовремя. И это действительно очень интересная фраза. То есть он говорит, что проповедуйте вовремя и не вовремя, а все остальное время действительно можно считать неподходящим. Понимаете? Поэтому, да, можно проповедовать как бы Ну, что значит «вовремя»? «Вовремя» — это когда вы организованы, например, вышли на евангелизацию, да, вот вам «вовремя», пожалуйста, вам созданы условия. Что значит «не вовремя»? «Не вовремя» — это когда коллега к вам подходит на работе и говорит, «Слушайте, у меня, короче, там муж-жена достают целую неделю, то свекровь приехала, то машина поломалась, да, казалось бы, ну куда про Иисуса, да, ну куда, особенно когда машина поломалась, да». Вот. Но вы всегда можете начать разговор, ну, молитесь об этом. Моя родственница неверующая позвонила с дальнего там, городка, говорит, вот звоню твоей маме, мама полдня трубку не берет, Саша, что с мамой? Я Говорю, а что вы, Тё, Света, на меня кричите уже со, со слезами? Вы говорю, молитесь, я думаю, мама дорогая, она хоть умеет, кроме отчина, что-то сказать. Но я понимаю, что это главное и единственное, и, и правильное, что я могу ей сказать. Потому что, ну а что еще могу сказать, что вы мне вот это звоните? Вот. Ну, я много могу что сказать. На самом деле, это было наилучшее. Вот. Поэтому, как бы, с мамой все было хорошо, кстати, чтобы не мучились до конца семинара. <свят> вот. Следующая э, интересная мысль – это то, что написано во втором послании к Тимофею 3, 16-17. Здесь написано «Все писание благодухновенно, полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек» ко всякому доброму делу, что? Да, да, и вы знаете, что евангелизация это очень даже всякое доброе дело, да, поэтому, дорогие мои, пусть это не будет звучать странно в контексте нас с вами в Церкви Голгоф, но читайте Слово Божье, да, как неожиданно это звучит. Чем больше мы читаем Слово Божье, тем больше оно что переполняет нас, и мы не можем молчать, и эта Божья Любовь, она нас просто такие движет уже вот нами, как этот поток, стремительная река, и просто вот подталкивает нас, так сказать, в объятия этих неверующих людей, чтобы мы рассказали им о Божьей любви. И это действительно несложно, но это действительно важно. Очень интересную мысль здесь высказал автор также о том, что когда мы с вами евангелизируем, когда нас призывают наши пастора, служителя, Давайте пойдем говорить Евангелие. Давайте будем рассказывать и не бояться. Что интересно, что мы исполняем то, ради чего пришел Иисус. Мы знаем это, да? Иисус пришел, чтобы спасти. Так вот, на минуточку задумайтесь. Вот эта работа, Иисус сделал нечто для спасения. Теперь мы должны сделать нечто для спасения человека. Правильно? Мы соработники у Христа. Так вот, посмотрите, какой процент этого процесса спасения сделал Иисус и какой процент нужно сделать нам. Нам кажется, что выйти, пойти, рассказать, объяснить, там может быть доказать или поспорить, и может быть помолиться за человека, это целое событие. Но Иисус сделал намного больше. Он пострадал, он был унижен, он физически мучился, он был а, несправедливо обвинен, он, он пережил Самое страшное для него это, когда отец отвернулся от него, да, и он умер, и он воскрес, он сделал все самое главное, он сделал действительно 99,99 ,99 миллионных процессов спасения. Наш вот это вот выйти, пойти рассказать, это действительно 0,1001 каких-то там процентов. Поэтому если мы сидим с вами и думаем и сомневаемся идти, не идти. Говорить, не говорить, рассказывать, не рассказывать, приставать к чеку с брошюркой не приставать. Вы только представьте за вашей спиной Иисус, который все сделал, да, а мы стоим с брошюркой давать, не давать. Это нонсенс. Это нонсенс. Понимаете? Поэтому главное наш вопрос должен быть не давать, не давать, а как именно дать. Что при этом сказать действительно? Как помолиться, чтобы Дух Святой э, коснулся? Как помолиться, чтобы Бог запретил дьяволу э, смущать этого человека, чтобы Бог запретил дьяволу сеять неверие в сердце человека, чтобы Бог запретил дьяволу ожесточать, как написано в Библии, да, что князь мира сего ослепил их глаза, чтобы они не увидели правду и так далее. Поэтому я же говорю, это не вопрос давать или не давать, говорить или не говорить, это вопрос просто как. И это действительно очень важно, потому что это наше с вами. Э, то, как мы ценим тоже жертву иисуса христа следующее что хотелось бы отметить это э, есть некоторые радикальные вещи которые пишет автор вот именно нестандартные э, например он говорит такую вещь не бойтесь ходить туда где большое скопление грешников он говорит так пусть дьявол собирает их вместе а вы принесите туда свет что это значит? Это значит, что э, здесь не призывают вас идти там участвовать именно в каких-то там пьянках, гулянках и дебошах, но, если даже вы знаете, ваши сотрудники где-то будут вместе, не избегайте, может быть, этих встреч, побудьте с ними и помолите, чтобы там с кем-то поговорить о Боге. Если вы знаете, что там какое-то мероприятие, культурный проект или там какой-то э, социальный проект, там давайте поможем детям быть хорошими детьми. Придите скажите, знаете, Евангелие помогает быть хорошими детьми. Почему нет? Понимаете? И так далее. То есть, я люблю там, с неверующими своими друзьями, там, подростками и другими праздновать День Святого Валентина 14 числа. Почему я не могу с ними праздновать, если Божья Любовь, извините меня, просто вечна и великолепна? То есть, И будем вот не бояться этого, а действительно находиться там, где множество людей, где действительно может быть очень темная и мрачная тьма, вот, и туда именно нужно нести свет. Потому что иногда оно так и бывает, что чем темнее и мрачнее вот эта тьма, да, тем ярче и желаннее свет. Когда Джон Чубик приезжал раньше сюда, он ехал проездом из Ирана, И он говорил, что, или Ирака, не помню точно, не буду обманывать, но он говорил, что когда он общался с людьми там, то сами мусульмане говорили, что они настолько устали от бремени их веры, от того, сколько там злобы, жесткости, силы какой-то такой, которая вот давит на людей, такое отсутствие любви, такая жажда по просто миру и любви. Что говорит, люди действительно, даже вот мусульмане мусульмане сидят и слушают Евангелие без того, чтобы там объявить тебе там что-то, что ты иноверец и так далее. Понимаете, Бог это делает, потому что действительно э, это его работа, потому что Он хочет написано всех спасти, чтобы все спаслись. Вот. Поэтому это очень важно. И когда я говорил, например, про те же там корпоративы на работе, то да, следите за собой, но. Если увидите возможность, даже просто человеку сказать, что ну, я буду молиться за тебя, когда он там рассказывает про поломанную машину или еще что-то. Потому что никакой человек никогда вам не скажет, ой, это не надо. Любой человек самый гордый или самый безбожный, он действительно ну, скажет спасибо. И это уже проявление любви. А, еще одна цитата Сперджина. «Я бы, — говорит Сперджин, — с большей охотой привел одного грешника к Иисусу Христу, чем разгадал бы все загадки Божественного Слова, потому что спасение – это то единственное, ради чего мы живем. Действительно, мы знаем, что на небесах знание упразднится, да? Мы разгадываем, там, что Библия говорит, что оно значит, как это применять. И это прекрасно, действительно, наблюдать и наслаждаться Словом Божьим. Вот. Но когда мы наблюдаем и наслаждаемся, вы знаете, да, мы должны быть той рекой, которая приняла да, и отдала, чтобы она не застаивала, чтобы она не квасилась внутри нас. Должны быть живым вот таким источником, который передает. И это действительно очень важно. И это действительно очень здорово тогда, когда это происходит. И в Библии <как> мы знаем, что... Есть примеры того, как божьи люди использовали любые нюансы, чтобы рассказать Евангелие. Помните, что когда Иисус заговорил с Самарянкой, он начал с ней просто с воды, да, дайте мне воды. Она там начала все эти там размышления по поводу отца Якова и колодцев и так далее. Вот, и он просто сразу перевел разговор, и она поняла, что он Господь, и он ей сказал, и она еще и людей тут же привела, да. И они уже потом ей говорят, что уже уверовали не потому, что ты рассказала а потому что сами убедились. И, с другой стороны, вы помните Павел и э, компания, так сказать, в книге Деяний, в 17 главе, помните, что когда он увидел все эти жертвенники э, в Афинах или где там, в Греции, да, и жертвенник неведомому Богу. Мы читаем, что сначала он возмутился, да, мол, что это такое, шо, что это за вот это многобожие, многобожное безбожие, да, вот, но когда он увидел людей, он Опять же, движимой любовью, желаемой вот проникнуть в их сердце с этим Евангелием. Да, он говорит, «А, я вижу, вы люди как бы особо набожные. Вы тут всем богам, чтобы никого же не обидеть, не пропустить, поставили эти все памятники, и вот неведомому богу. Так вот о нем я хочу говорить. Легко. Да? Что, например, я для себя, когда читала эту историю, очередной раз применила. И я сейчас это делаю в интернете очень часто. Даже не побоюсь этого слова прости господи в контакте вот то это а, да есть там одна игра в которую я играю и есть там люди которые играют и когда есть какие-то праздники чуть ли не святого пантелеймона не побоюсь за это слово я просто нахожу что это кто это Начинаю, это было еще начало где-то когда вот этот святой николай был праздник да написала был такой монах кто-то тот кто отдел -то и вообще вот библия что говорит про божью любовь все играем дальше Реакция была, люди, кто-то спрашивал, кто-то спросил, не хожу ли я в секту, кто-то еще что-то. Я в секту нет. И разве я обманула человека? Нет, я в секту не хожу. Вот. И э, просто вот такое благовесие. Объясняйте людям эти все православные праздники. да? Просто, элементарно. Потому что люди все равно их празднуют, кто как там. да? Вот. То расскажите, чем отличается там успение Святой Богородицы от усекновения головы Иоанна Крестителя. Ну, разберитесь да вы же знаете что в библии такие голову отрезали Иоанну крестителю хоть православные называют красивым словом усекновение вот но как бы это было а почему Потому что за веру пострадал и объясните что это за вера пусть люди знают а то что же они там эти вот по поделали какие-то там обряды да вот поусекали или что-то там а разобраться что это был и креститель и так далее поэтому молитесь и используйте вот такие вот возможности Что касается друзей, вот мы говорили, да, что иногда наоборот чужому легче сказать, что Бог его любит, там, покайся и так далее, чем вот кому-то из своих друзей, да. И здесь э, есть целое стихотворение в этой книге, которое я читать сейчас не буду, потом сами найдете, прочитаете, вот, но он называется «Мой друг». Вот, и э, автор говорит просто такую фразу, что ему говорили, что один из школьных, Несколько лет назад один из моих школьных товарищей сказал мне за ужином такую вещь на встречу учеников. Ты мой единственный друг, которому не безразлично, где моя душа будет проводить вечность. Я не знаю, может этот друг там уже тяпнул, тоже говорит: ты мой единственный друг, которому не безразлично. Но как бы там ни было, тут он тяпнул, но раньше он знал, раньше он слышал, раньше ему рассказывали, что есть место, где может провести душа вечность с Богом или провести вечность без Бога. И, кстати, ответ на один из распространенных вопросов об Аде, да, вы знаете прекрасно, что Ад был создан для дьявола, да, для противника Бога, для того, кто ненавидит людей, Божье творение, не для людей, потому что это одна из фишка, на которые выезжают свидетели Иеговы. А что такое у вас, христиане, Ад и все такое непорядочное? Вот, то надо объяснить, что для дьявола, да, Но из-за того, что люди выбирают жить без Бога, они, соответственно, справляются в то единственное место, где они могут быть без Бога. Это ад. Поэтому это выбор людей, а не какое-то проклятие, которое любящий Бог не мог придумать для людей. Поэтому это действительно важно рассказывать. А еще в этой книге есть, конечно же, такой вот интересный... Момент, как раздача брошюр, здесь целая глава. Я, конечно, вы понимаете, да, что я шестинедельный курс, сейчас рассказываю вам за час, вы помните это, да? Поэтому <клёх>, перескакиваем по пол главы. говорим. А, про брошюрки, ну, тоже, это достаточно радикально. А, мне просто это понравилось, потому что это отличается от каких-то наших немножко, может быть, стандартных методов. Он говорит, что однажды а, раздавал кому-то брошюрку где-то, Вот, на заправке или где-то. И он смотрит, говорит, "О, я такую брошюрку уже видел. Он призывался, а где? Он говорит, а я купил ящик пива, а там внутри между бутылками брошюрка лежала. Вы понимаете? Ну, опять-таки, насколько это классно, да? Гуляючи по магазину, типа там ля-ля-ля-ля, там тык-тык-тык, понатыкивать. Вот. Или даже устроиться грузчиком на один день, да, братья? Вот. Устроиться грузчиком на один день, попереносить там полмиллиона этих ящиков с пивом, да, заработать там 20 гривен. И понатыкивать туда кучу брошюр. Да, потому что среди вечеринки а, это может чуть ли не спасти кому-то жизнь. Да? Кто-то выпьет там, одну бутылку, когда увидит эту брошюрку, вместо пяти и не разобьет голову друг другу. Вот. Поэтому вот такие методы, самые смешные или самые странные, или самые неординарные, но такие методы, дорогие мои, приходят в голову тому, кто хочет что-то сделать. Понимаете? Тому, кто просто доволен, что у меня красивая Библия, умный пастор и замечательная церковь, этого, это не придет, понимаете. Мы просто будем сидеть, и нам будет хорошо. Но опять-таки, Бог хочет большего. Он держит нас здесь, всю нашу церковь и нас лично, чтобы мы продолжали свидетельствовать о нем. Еще одна цитата от Спержина. «Приводить души ко Христу – это величайшее счастье на свете. И с каждой душой, приходящей к Иисусу Христу, кажется, что на землю сходят небеса. Если кто-то из вас когда-то вообще молился с человеком, чтобы он принял Иисуса Христа, я думаю, что по-другому вы не сможете описать это чувство, как именно такое вот чувство, что только что сюда сошли небеса, что вот вы сейчас находите в присутствии вот этого сонна, такого который обещает нас там учить, наставлять и ободрять и так далее, он в 10 раз больше это будет делать именно тогда, когда мы спасаем, ну, говорим неверующим. Почему? Потому что мы помним, что задача Духа Святого какая? Обличить о грехе, о правде и о суде. Да? То есть его задача в наших жизнях прославлять Иисуса, да, преображать нас в образ Иисуса, напоминать нам то, чему учил. Иисус, а его задача для неверующих в чем? Обличить о грехе, что они не веруют, да, о правде, что он спаситель и о суде, который будет обязательно в конце. Поэтому, когда мы с вами свидетельствуем, то мы находимся в самом центре, можно сказать, вихре работы Святого Духа. Когда мы готовим свое сердце свидетельствовать, то мы приглашаем Духа Святого проводить одну из самых прекрасных работ именно в нашем сердце. Хотя, как автор тоже пишет, всегда, когда мы выходим благовесно, мы выходим из зоны своего комфорта. Мало того, что вот мы говорили уже, да, наш эгоизм, то еще, по большому счету, если быть честными до конца, мы становимся, и некоторые обвиняют евангелистов в этом, становимся в некотором смысле продавцами Евангелия. То есть мы пытаемся убедить мы пытаемся сказать там купите наш товар да придите в нашу церковь примите и поверьте в то учение которое мы предлагаем то есть мы в некотором смысле рекламируем но даже эта мысль вот здесь в книге описано и она знаете какой интересный имеет финал что казалось бы насколько бы мы неловко себя чувствовали что мы вот людей уговариваем убеждаем и так далее и тому подобное он говорит так вот представьте себе Вокруг вас без зазрения совести стоят десятки таких продавцов, которые там заманивают людей в фитнес-клубы, купите мебель, изучайте английский и трали-вали. Так мы, как верующие, которые знаем, что мы несем вечную ценность, должны распихать их локтями, распинать их коленями и быть в первом ряду, и раздавать вместо них, быстрее них и больше их, все наши евангелизационные проекты, брошюрки и литературу. Потому что при всем уважении к пластиковым окнам и ко всем делам, на самом деле, Евангелие вечно. Хорошо? Поэтому, если там только хотите, можете на пластиковые окна наклеить бирочку, что Иисус Христос вас любит, вот, и продолжать евангелизировать. Это комплимент ребятам из Прилук. Но, на самом деле, опять-таки, мы должны не стесняться того, чтобы мы что мы якобы пытаемся вот сучить, типа, людям. Но а, помни, что все на самом деле наоборот. И что если что-то или кто-то заставляет нас стесняться, это, конечно, опять же, враг человеческих душ. И мне было очень... А... Ладно, проехали. <связь> враг, он есть враг. А, несколько радикальных а, путей, как можно говорить с людьми. Например, когда вы едете в маршрутке, там, поезде, то вы видите там например человек читает там какую-то литературу какую-то он может спросить чем вы занимаетесь вы занимаетесь там физикой, химией, химия там вот если у вас книга такая толстая вот умная очевидно и он может сказать вам, что да я там инженер и все так далее там всякие профессии и вы можете задать просто следующий же вопрос скажите пожалуйста а вот с вашими вот ваша карьера Вот то, ради чего вы живете. Где вы это видите через 50 лет? Каким вы это видите лет через 50? И человек может сказать, ну я надеюсь, что через 50 лет я вообще этим заниматься уже не буду. Вот. Или он еще может сказать, но о чем вы говорите? Вы говорите о ценности, да? То есть вы делаете мостик в вечность. И вы говорите, что классно, что вы этим занимаетесь, но параллельно с этим подумайте еще вот о том, что имеет вечную ценность. Например, Божья любовь вера в Бога, прощение грехов и так далее вот. или говорит, если вы видите там радикальных подростков, там молодежь вы знаете, что есть там и готы, и всякие ребята которые ну, вызывающе там одеваются хотят, чтобы все видели что они там принадлежат к какой-то субкультуре молодежной и так далее то тем более подойдите к ним и спросите в лоб, ребята, вы знаете, что вообще все люди рано или поздно умрут, и вы тоже вот, как бы поэтому просто подумайте об этом в вечности можно либо жить с Богом, либо без Бога. Вы запросто можете покаяться и так далее, и тому подобное. То есть иногда стоит начинать разговор, ну, просто вот прямо и конкретно. И не бояться, что догонят потом и запинают трошки. Очень интересная мысль есть в этой книжке. Если предыдущие все были неинтересны, то вот это... Очень интересная. Мысль такая, она меня в свое время тоже шокировала. знаете если меня шокировало, сейчас я вас шокирую. Когда мы с вами рассказываем людям Евангелие, у людей иногда может сложиться мнение, что мы с вами просто хотим заманить их в нашу церковь. Это же неправда. Мы же не хотим просто заманить их в нашу церковь. Мы же искренне хотим, чтобы они спаслись. А в чем разница? Как сделать так, чтобы у них не было чувства, что мы просто хотим заманить их в нашу церковь? Разница колоссальная, очень нелегко нам дающаяся, но очень важная. Разница в любви. Если мы действительно любим этих людей, Как мы уже говорили раньше, если сердце кровью обливается, вспомните Иисуса. Он смотрел на людей, как на овец без пастыря. Да? Он плакал над Иерусалимом. Да? То есть вот такое сострадание, такая искренняя жалость в любви, это никогда не даст человеку думать, что вы просто хотите заманить его в вашу церковь. А это приходит тогда, когда больше Иисуса в нас. Опять-таки, когда мы больше читаем Слово, когда мы больше молимся, чтобы Бог давал нам это сострадание, эту жалость. И да, я не говорю о том, что пока она у нас прям не появится, нам не надо выходить на улицу, потому что пока мы не выйдем на улицу, мы не узнаем, она вообще появилась или нет. Это правда. Поэтому надо выходить. Но надо действительно работать над тем, молиться, искать этого, молиться друг за другом, вот, чтобы было вот это правильное отношение. Потому что действительно, опять-таки, люди достаточно умные, люди достаточно наблюдательные. И, к сожалению, есть достаточно много, если мы говорим, что есть номинальные христиане, да, то, к сожалению, есть и номинальные евангелисты. Да? И их много, и такими быть легко. Но мы должны действительно помнить, что Духом Святым надо исполняться не только тогда, когда конференции или важное жизненное решение надо принимать, Но опять-таки идти евангелизировать именно в силе Святого Духа и вот в этой любви. В этой любви. Это, это от Бога. И это опять-таки принесет много плода и опять-таки прославит Бога. Следующая цитата от Спержина. Это одна из самых моих любимых. Он говорит так. Если грешники все-таки будут осуждены на вечную погибель, то направляясь в ад, пусть они по крайней мере перешагнут через наши тела. И даже если они погибнут, то пусть это произойдет, когда мы стоим обняв их за колени и умоляем их не делать этого. Даже если ад должен быть заполнен, то пусть это произойдет вопреки нашим напряженным усилиям не допустить этого. И пусть никто не попадет туда без того, чтобы его не предупредили и не молились за него. Понимаете, какая это сила? Действительно, спасти человека нелегко. И действительно, сам Иисус сказал, что широки врата и широк путь. И когда я молилась, мне правда вот появилась эта мысль, да, что широки врата и широкий путь. Но если мы хотя бы можем сделать так, чтобы на этом пути было меньше людей, это уже будет здорово. Что-то не в наших силах, многое не в наших силах, но что-то таки в наших силах, особенно когда Бог с нами, тогда многое в наших силах. Поэтому вот это радикальное отношение. То есть я действительно увидела, как каждый из нас просто-таки цепляется. Знаете, как дети за ногу папы цепляются? Папа, не уходи на работу, останься со мной дома. Там, да? вот. И папа уже тащит ногу к двери, уже идет, ну сына, ну, ну перестань. Так вот, я реально увидела нас, евангелистов, которые цепляются за человека и умоляют. И я это говорю не просто так, потому что в Писании Павел, я забыла, в какой церкви он писал, что мы вас молим и умоляем и просим там, да, Он три слова использует, да, жить согласно там, Иисусу Христу. То есть действительно, вот должна быть в нас эта жажда просить и умолять, наставлять и иногда там страхом спасать. Это действительно важно. Когда мы говорим о спасении, когда мы говорим э, о том, чтобы говорить людям Евангелие, очень важно именно во время процесса рассказывания Евангелия зачитывать само Евангелие или наизусть говорить. Несколько стихов я вам предложу, которые предлагает автор, которым полезно просто зацитировать или зачитать, когда вы говорите с людьми. Это стихи, которые простые и которые очень конкретно говорят о Божьей любви. Вы все знаете то писание, которое очень чтится в церкви Голгофы это книга про Исаия, 55 глава. Помните, что там написано, да, 10-11 стих, что слово Божье, оно что? Как дождь и снег, и когда Бог его посылает, оно что? Не возвращается тщетным, но делает ту работу, ради которого Бог его послал. Поэтому даже когда у нас есть какие-то примеры, какие-то шутки, какие-то наши свидетельства, как мы покаялись, которые очень важны и так далее, важно, чтобы когда мы говорим человеку о Боге, мы сказали буквально одну строчку, которая есть цитатой самой Библии, которую сам сказал Бог, чтобы она осела в сердце человека и дальше Дух Святой через нее работал. Так вот вам несколько. Иоанна 6, 47. Запишите только ссылочки. Иоанна 6, 47, «Истинно, если я говорю вам, верующий в меня, имеет жизнь вечную». Все. 1 Иоанна 5, 12, 13, «Имеющий Сына Божьего имеет вечную жизнь». Это я вам написал, чтобы вы знали, что верующие в Сына Божьего имеют вечную жизнь. Особенно в нашей православной стране это важно. Да? Почему? Потому что православная церковь учит, что мы не можем знать точно, что мы имеем вечную жизнь. Здесь Иоанн пишет, «Я вам пишу, чтобы вы знали, что верующие имеют». 1 Иоанна 5, 12, 13. Римлянам 10.9. Устами исповедуешь Господа Иисуса, сердцем веруешь, что Бог воскресил из мертвых, спасешься. И последнее римлянам 10.13. Всякий, кто призовет. Имя Господне спасется. То есть вот такие стихи полезно просто либо наизусть, либо зачитать. Либо, я знаю людей, которые даже делают маленькие карточки. Вот во Львове есть интересная практика. Они делают карточки в виде визитки. Маленькая дешевая, скажем так, компактная, сделали на одной стороне сайт церкви, где там куча всяких интересных проповедей, примеров, сравнений и так далее для неверующих. С другой стороны, какой-то там стих или что-то такое, что цепляет, так сказать, и вот такую карточку, как визиточку просто, выдал, дешевые сердито, как говорится. Следующий аспект, о котором он говорит, важный аспект, людям часто трудно поверить в саму благодать, да. Мы рассказываем Евангелие, и вы помните, Павел тоже говорит, что юродством проповеди спасаем. Что значит юродство? Юродство – это когда вы говорите человеку, да, Бог простил ваши грехи просто так. Вот мы молитесь, и Он прощает. И да, конечно, вы можете добавить, и я тоже часто это стараюсь сделать, что на самом деле кому-то это что-то стоило, да, что Иисус заплатил свою жизнь, чтобы вам это было за просто так. Вот. Но людям все равно сложно поверить. И здесь приводится пример. Представьте, если вы говорите, с парнем, например, тебе подарили супер там пару каких-то кроссовок, New Balance или э, Sketchers или еще там какие-то, вот, на день рождения принесли, подарили, и ты смотришь в глаза своему дружбану и говоришь, счастье, я тебе 200 гривен за них отдам. Нонсенс, да? Нонсенс. То есть ты никогда не будешь отдавать деньги за подарок. И вот точно так же, Бог знал, что ты родишься, и Он заранее приготовил тебе подарок вечность, чтобы искупить тебя от грехов, поэтому просто прими. С другой стороны, наоборот, чаще всего люди тоже э, имеют такую склонность говорить, что, ну, я, в принципе, неплохой человек, то есть я не хуже других. Почему они это говорят? Прежде всего, потому что они путают Божий закон с чем? С законом кодексом Украины, да? То есть если их ни за что не сажали, штрафы там на них не вешали и так далее, то есть они не убили, не украли, там, ну, закон Украины не нарушили, то они и перед Богом классные. Да, то есть объясните им, что солнышко, понятно, что как украинский гражданин тебе медаль надо дать, ты супер. Но перед Богом совсем другое. Тут Мы не говорим об убить, украсть. Мы говорим там, вы говорите АБВ. И вы, он говорит, такой просто пример. Представьте, что, ну это уже, например, с девочками вы говорите. Вы готовите торт для гостей. Представьте, что у вас там из трех коржей два сгорели. Да? Вот. Но вы решили обильно смазать их кремом все равно и подать своим гостям. И вот представьте себе, их разочарование, когда они, так сказать, смотрят на этот шикарный крем, на все эти розочки, вот, а потом хрят, так сказать, а там э, угольки, так сказать, э, хрустят, вот, поэтому вот это наша праведность, то есть два, не все три, но два из трех коржей сгорели точно, особенно если вам за 40, вот, то это вот, то э, э, не надо мазать никаким кремом, просто, так сказать, в урну и примите от Господа новый каравай. Хорошо. Я уже почти что заканчиваю. Как там Паздожёр говорил, что надо в 5 раз, чтобы человек сказал, что я почти заканчиваю, и тогда уже буду заканчивать. То я уже первый раз сказала, я уже почти уже больше по энергии мы. Сами. Автор говорит, что очень полезно использовать иллюстрации. Да? Вот. Эти иллюстрации сильно может, могут быть разными. Например, вы стоите в магазине, в очереди разговариваете с человеком, ну, одежду там или что то там, в метро, например, покупаете, и узнаете, что там на одежду вешаются вот эти бирочки, которые, если не снять на кассе, то на э, штуке на выходе оно зазвенит. Да? То вы можете стоять, и, например, вот видите, там зазвенело у кого-то, И вам пусть это будет звоночек, что «О, можно Иоанн Грибинск?» Вы разворачивайтесь к тому, кто сзади стоит. А, слышали? Зазвенело. А, а вы представляете, вот так вот, если, представляете, человек попадает на небеса, а у него грехи непрощенные, вот так же зазвенит. Понимаете? Будет звенеть на все небеса. Вы слышали вообще про грехи? Вы читали когда нибудь Библию? Ну и понеслась, короче. Почему сзади лучше? Потому что тот спереди, может, уже рассчитываться скоро будет. А сзади раньше вас не выйдет. Пока вы не выйдете и все не скажете. Или еще там выйдете его подождете. Вот. Еще скажете, давайте я ваши сумки поднесу. А вы где живете вообще? Короче. Там уже как дух поведет. Вот. Или. Эм, э -э -э -э -э. Ну и так далее. Другие разные примеры. Их много на самом деле. Вот. Такие образные. Интересные, литературные или еще какие-то. А... Одна из методик, которую предлагает автор, это несколько вопросов, которые вы можете задавать, которые связаны с десятью заповедями. Да, э, если вы захотите, вы можете связаться с пастором Эриком в Полтаве. У него есть прекрасная методика, да, которую церковь практикует. И очень здорово, на основании его вот 10 заповедей, выходить на улицу, достаточно коротко, конкретно рассказать человеку. Э, первое, вот именно привести к тому, что человек нуждается в Спасителе. И потом рассказать, что э, Спаситель может спасти. И эта методика, она действительно очень интересная, она действительно несложная и она действительно работает. А здесь автор тоже говорит об одной очень э, важной вещи, которая часто полезно э, во время общения с людьми, вот просто говорить об этом. Эта методика э, связана с тем, что в нашем мире сейчас часто говорят о том, все чаще, особенно на Западе, начинают говорить о том, что на самом деле нет абсолютной истины. Okay? Нет абсолютно истины, еще там древний сказал, да, что все относительно. И, к сожалению, сейчас это начинает принимать очень, очень безбожный, очень ужасный вот такой оборот. Да? И люди говорят, что то, во что ты веришь, это может быть истина для тебя. Да? Окей, спасибо. То, во что ты веришь, это может быть истина для тебя, но это не истина для меня, да, поэтому как бы не навязывай мне свою истину. И вот это слово толерантность, да, сейчас приобретает тоже вот такой, что называется, ну, просто безбожный, ужасный характер. И что-то я читала в новостях, что там, ну, вы знаете, в Америке сейчас пастырей лишают лицензии, да, вот, потому что у есть официальные лицензии в Америке, официально расписываются супружеские пары. Такие же, вот, как у нас в ЗАГСе. И если гомосексуальная пара приходит, пастор, вот наших даже церквей-голгофы отказываются его, их, этих ребят, а, женить, то они просто подают в суд и пастора просто законно лишают лицензии. Он теперь не пастор, официально не может там ни собирать, ни крестить, ни проповедовать, ничего делать. То есть мир становится с ног на голову. Поэтому... Такая вещь, как относительная истина, это то, чего надо вот просто молиться, остерегаться и следить, чтобы, если вы где-то слышите, просто бросайтесь на амбразуру и разбивайте эти ужасные сатанинские твердыни. Например, автор говорит, на такой простой пример, как 2 плюс 2 равно 4. Немного правильных ответов, да? То есть, например, такая абсолютная истина, как 2 плюс 2, 4, уже существует. Ну, вы знаете, смешной пример, когда крошка-сын к отцу пришел и спросил, есть ли что-то абсолютное истинное? Он говорит, нет. Ну, может быть, хоть в чем-то можно быть уверенным. Мне в этом мире ни в чем нельзя быть уверенным. Папа, ты уверен? Да, я в этом уверен. Понимаете? И... Поэтому, как бы, есть тут фишка, которая играет сама против себя, но в мире все не так прикольно, как в этих шутках. Вот, поэтому, когда вы слышите, что вот люди говорят на эту тему, что все пути ведут к Богу и так далее, то не будьте равнодушны, просто встряньте. Даже если вы не выиграете этот спор, вы все равно посеете хоть какую-то маленькую трещинку сомнения в сердце этого человека, понимаете? Например, он говорит, что было там какое-то телевизионное шоу, вот, и там э, говорили о том, что есть вот эти фразы, которые сейчас называются политически некорректные да? вот, то есть там надо внимательно, аккуратно там никого не обзывать и так далее и одна женщина на этом ток-шоу просто задала вопрос этому деятелю деятель тоже была женщина вот, и она говорит ну хорошо, вот вы говорите, что все относительно да? и она говорит ей в лоб а скажите, вот каким образом, в какой ситуации насилие может быть не злом, да, то есть вот причинить насилие кому-то, ребенку, женщине, мальчику, подростку, кого угодно, изнасиловать, В каких ситуациях их обстоятельства это не будет злом, да, то есть относительно чего? это не зло, да, или там а, тот же фашизм и вот эти массовые расстрелы и геноцид, относительно чего это не зло, да, то есть все-таки есть, должно быть, вот действительно, это абсолютное добро и абсолютное зло, и эталоном вот этого действительно добра и морали только есть Библия, потому что все остальное меняется, поэтому иногда, да, нужно вот отстаивать. А, есть тоже очень интересная такая... Заковырка, о которой он говорит, что когда э, люди обвиняют вас и говорят: Ну, если э, есть Бог, если Он меня любит, почему в мире столько зла? Да, говорит, вот вам такой пример, который вы можете использовать. Э, вы можете спросить вы видели иногда у хороших родителей бывают очень непослушные дети? Видели? Так если очень непослушные дети, значит ли это, что в мире не существует хороших родителей? Да? Вот, то есть есть разница родители, дети. Есть разница творец и творение. Да? Поэтому мы не можем обвинять творца да, за то, что его творение выбирает зло. Да? То есть творец добр, творец научил творение правильным вещам, но творение выбрало зло. И мы знаем об этом говорит Библия, что люди избирают да, вот, грешить, чем поклоняться и признать творца. Даже иногда поклоняются творению вместо того, чтобы поклоняться творцу. Поэтому а, вот такой пример, что вот у плохой ребенок у родителей он не исключает наличие хороших родителей. Вот, поэтому это действительно очень важно часто а, отмечать. Здесь есть много аспектов, которые объясняют, как доказать истинность Библии там, с исторической, археологической и других разных точек зрения. А, конечно, когда люди говорят, что есть много путей к Богу, очень можно просто сказать, тогда зачем Иисус умер на кресте? Да, то есть он просто мог бы сказать, дорогие мои последователи, изучите все религии, найдите ту, которая вам ближе к сердцу, и, соответственно, давайте. Но Он умер на кресте, Он спаситель. Раз не было другого пути, значит, действительно, путь один. Библия говорит, что Иисус – единственный путь. Заканчивая наш семинар, кто считает, um, еще один интересный практический совет. Uh, иногда с людьми полезно говорить о вещах неожиданных. Uh, человек может спросить у вас, или вы можете говорить с человеком о том, может ли, а, всемогущий ли Бог, есть ли что-то такое, чего Бог не может. Да? Нам что хочется всем ответить? Что Бог всемогущий, и нет ничего такого, да, чего Бог не может. Но иногда мы можем ошарашить человека и сказать, есть вещи, которые Бог сделать не может. И посмотрев, как человек в шоке на вас внимательно смотрит, продолжить. Например, он не может сделать квадрат кругом или сотворить круглый квадрат. Но знаете, что еще? Он не может лгать. Он не может грешить, и вы не поверите, но он не может перестать вас любить. Понимаете, вот, вот такую вот заковырочку, да, сделать и вот, так сказать, оставить человеку такую приятную конфетку, так сказать. И вообще автор советую, что как бы ни был, как бы ни прошел ваш разговор, даже если вы там довели человека своими евангелизационными тезисами до белого коленя, все равно постарайтесь расстаться на какой-то вот такой положительной, светлой ноте, что вот мне просто было приятно с вами поговорить, вот, я просто надеюсь, что у вас все сложится в жизни, потому что вы, я вижу, что вы умный, вы интересный, прикольный и так далее, вот, и если все-таки, э, там, опять-таки, не возражаете, я просто там буду когда-нибудь о вас в своей молитве или там дать просто визитку и сказать там если захотите просто напишите мне или позвоните когда-нибудь когда захотите еще об этом поговорить и очень интересное сравнение он приводит автор что говорит знаете мы с вами как верующие мы вот став верующие получили простите на слове от господа новые штаны И мы, как верующие, божьи дети, ходим с вами в новых штанах, красных таких. Мне, правда, это когда-то напомнило, знаете, помните этот мультик про пиджак, э, пиджак с карманами? А, вот. а тут новые штаны с большими карманами. И в этих кармана, карманах э, много вот билетов пригласительных, но не в цирк, а на небеса. Билеты пригласительные, да, вот сравните их с брошюрками, с Евангелиями, И представьте себе, когда закончится наш с вами славный, светлый, жизненный путь, мы пристанем перед Богом, да, как будет грустно, если мы пристанем перед Ним, вытащим из карманов пару сотен этих неиспользованных, нерозданных, да, билетов, приглашений. И Господь скажет, ну, опять-таки, вот о чем книга говорит, здесь они уже не нужны, понимаешь? Это надо было делать на земле. И очень важно, чтобы мы с вами... Когда выходим из дома, пощупали карманы, ключи взял, телефон взял, губную помаду взяла, и где мои билеты, да, билеты есть, можно идти, вот, настраиваться, просто настраиваться на то, что кому-то я сегодня выдам этот билет, кому-то я расскажу, что его любят, ждут и зовут с нетерпением на небесах, поэтому надо стараться все-таки от этих билетов избавляться. И, э, и когда-то я говорила с Таней, женой пастора Эрика, и она говорит, что когда они делали евангелизацию, она просто молилась за людей, стояла и увидела, она верит, что Бог дал ей такое видение, что люди идут вот по аллейке, там по дорожке, там парочка идет, вот мужчина идет, там бабушка идет, и она говорит, я увидела каждого из них, как идущий факел, охваченный огнем. Вот он идёт человек, и он не чувствует, что он весь охвачен огнём, что он весь на самом деле сгорает. Понимаете, он практически по умолчанию охвачен адским пламенем. Его нужно оттуда выдёргивать, его нужно оттуда спасать. Потому что действительно, люди идут милые, люди идут славные, люди идут делами очень сильно озабоченные, но их нужно спасать. Они действительно по умолчанию идут в погибель какими бы милыми они ни были. И это важно, чтобы мы молились, чтобы Бог давал нам какие-то такие вот тоже понимания и видения, чтобы мы могли, опять-таки, с большим состраданием а, а, служить людям. А, угу, угу, угу, угу. Всё, уже книжечка заканчивается, наконец-то тоже интересный пример, который меня когда-то вдохновил, и я даже уже знаю одну девочку, которая, когда я в школе служения преподавала, она мне сказала, что она запомнила, и через некоторое время мне сказал, что она уже тоже это делает. А это бывает нечасто, но это бывает. Вы идете по улице или сидите в маршрутке, едете или даже возле окна, слышите звук сирены, едет мимо вас скорая помощь. Бывает с нами такое. Вот она по дороге мчится. Что мы можем сделать? Мы можем что-то сделать. А мы таки можем что-то сделать. Мы можем помолиться, либо за того, кого она везет, либо того, кому она едет. Боже, что это за человек? Он знает тебя. Боже, спаси его, не дай ему умереть. Пусть они доедут быстрее. Господь, ты знаешь этого человека. Если кто-то есть рядом, кто может рассказать ему Евангелие, пусть он расскажет, помоги им. Вы вообще не знаете. Рядом, я же говорю, да, но вы поучаствовали судьбе этого человека. Вы, вы, вы действительно можете вашей молитвой повлиять на исход того, что будет там в этой скорой. Поэтому пусть звук сирены тоже часто вас вот, а, возвращает к этой мысли, что я могу помолиться об этом человеке, к которому или с которым едет эта а, скорая. А, чита, цитата Джона Уэсли, тоже, знаете, великий был деятель, он а, говорил такую вещь. Дайте мне 100 проповедников, не боящихся ничего кроме греха, и не желающих ничего кроме Бога, меня совершенно не волнует, будут ли они церковными служителями или простыми прихожанами, такие люди в одиночку потрясут врата ада и установят Божье Царство на земле. Действительно, люди, которые не боятся ничего кроме греха, ни насмешек, ни каких-то там подкалываний, ни даже проиграть спор, ничего не надо бояться, кроме греха и, соответственно, не желающих ничего, кроме Бога. Когда мы ищем Бога, когда мы опять-таки стремимся к Нему, когда Его еще больше и больше в нас, то нас никто ничего не остановит, ни стеснения, ни смущения, а мы будем говорить об Иисусе Христе людям. И очень интересную мысль Уэсли тоже сказал своим ученикам. Когда вы проповедуете людям, они должны либо прогневаться на вас, либо обратиться к Богу. Да, то есть пусть наши слова, наши обращения просто не оставляют человека равнодушным. Потому что на примере Савла мы будем читать, я так понимаю, еще сегодня вечером, мы днем читали, что гневающийся человек даже быстрее придет к Богу, да, или уже кающийся, чем равнодушный. Наше равнодушие – это страшная вещь. И когда мы кого-то оставляем рядышком равнодушными, то это тоже Неправильно. В книге Деяний, в 18 главе, я так понимаю, мы еще будем читать, Господь говорит Павлу такие слова. «Не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Дорогие мои, мы здесь на национальной конференции из многих разных городов. Просто когда будете читать, впишите сюда «Мой Днепропетровск», да, «Мой Харьков». В моем городе у меня здесь много людей. И иногда я тоже, когда Господь напоминает мне эту мысль, выхожу на улицу или сажусь в вагон метро, и могу оглянуться по сторонам и посмотреть, интересно, кто они. Да? Интересно, кто они, кто из этих людей, те, которых Господь уже для себя избрал. Да? К кому подойти? Не ко всем же сразу. Но иногда да находишь жертву и подходишь. Вот. И, кстати, в последнее время, я думаю, э, тоже было очень интересно. Две недели, вы не поверите, у меня в голове крутилась мысль. У нас э, возле нашего с яной дома есть клумба. Э, ну, клумба какая? Она как бы временно, непрофессионально, скажем так. То есть горка земли валяется. И каждый год наша типа управдом там что-то то посеет, то посадит. Вот, и оно, конечно, не сильно там дорогое, многолетнее, и оно каждый год, короче, сейчас стоит, лежала эта пустая горка земли черная возле дома. И я ходила две недели на нее смотрела, и вот не могу, она мне муляет, и все. И, короче, под конец я решила собрать последние перед зарплатой оставшиеся деньги, накупить четыре кулька всевозможных питуней, я даже знаю такие названия уже, и всяких кустиков, и семян, и всяких там ирисов, и прийти организовать кружок юного сада, садовода и с Божьей помощью на этой клумбе попосаживать цветочки. Знаю, странно, знаю, непонятно какой контекст, но что в конце концов получилось? Когда мы это сделали, мало того, что люди начали приходить, так еще и каждый, я не побоюсь этого слова, я не преувеличиваю, каждый сосед, который шел мимо, смотрел на нас, говорит, ну слава Богу, хоть кто-то что-то здесь делает. Каждый проходил и говорил, слава Господу, что что-то же есть. И я вам серьезно говорю, я не ожидала, жиночка вышла с какого-то этажа, еще вазонов каких-то вынесла, ирисов, то мы еще поподсаживали. Какая-то бабушка пришла, 40 минут рассказывала, как она больная стояла и почему она тоже не может ничего такого сделать. Потом вынесла 2 6-литровых бутыля воды понимаете, сподвиженная явно тоже Духом Святым. И это вот. И да, была наша управдом, хоть она мне два раза в этот день по телефону сказала, что ее не будет, она в городе. Она таки была. Вот. И Господь свел всех. Вот. И она там что-то пришла тоже с ведром воды, что-то стояла там, какие-то свои замечания. И помогала Яночка, дочка нашего пастора, которая так и представила. Она говорит, а что это за незнакомая не с нашего дома девочки? Я говорю, дочка нашего пастора. Она... А, ну, это не надо, не надо, у меня есть своя вера и так далее. Ну, так говорю, дочка ж пастора, что ты сделаешь? Из песни слова не выбросишь. Вот, поэтому это нормально. Она имеет право сказать, что у нее есть своя вера, я не буду с ней спорить, пусть она будет, но пусть она будет, окей? Вот, поэтому будем работать и над ее верой. И мне просто было радостно поблагодарить Бога за то, что Он просто дал потратить 100 с лишним гривен, сделать эту клумбу и прославить Бога. Все, понимаете, вот просто все. Это не было духовным. Я никогда не скажу, что вот дал нам Господь такое духовное мероприятие. Но оно просто было. И Господь использовал это для своей а, славы. И уже последний раз в заключении я говорю, а, последняя просто история, которую, которая произошла а, с, со мной. Вот. Но перед тем, как я скажу, а, еще одна цитата одного генерала какого-то Дугласа МакАртура, не знаю, сколько он был верующий там, но я про него как то в английской книжке читала. Так вот, он как генерал, знаете, он действительно был выдающийся. Он сказал однажды на поле боя такую вещь. Реально классно. Он сказал так, «Враг перед нами. Враг позади нас. Враг справа и слева от нас. В этот раз им не ускользнуть от нас». Понимаете? Спасибо, дорогие. Это правда, вы понимаете, если какой-то макартус, с какими-то там, не знаю, какой-то век был, пистоли, сабли, что у него там было, вот, пушки там или что там было, но мы, у нас Господь, у нас небесная армия, у нас ангелы, все за нас, да, то если вокруг нас неверующие или с другой стороны наоборот дьявол нас смущает, то Опять-таки, им некуда деться, понимаете, им некуда деться. В Львове произошла со мной такая история, которую я называю, ну, опять-таки у американцев научилась, divine appointment». Это вот божественная встреча. Я каталась на туристическом поездочке, ну, это не негрешная, в принципе, вещь, хоть и не духовная, и передо мной сидела женщина. Я посмотрела на нее, такая милая кофточка была вязана симпатичная. Проехали мы час этот тур, вышли. Я пошла там по кафешкам пробовать кофе, думала о своем. Через 4 часа я ее встречаю на какой-то там где-то улице, вернее, я сижу просто в кафешке. Она там со своим мужем приходит в этой же красивой вязаной кофточке, садится. Я в шоке. Через 4 часа встретиться с человеком просто в какой-то кафешке. И вы поняли, что я поняла. Ну а что можно еще понять? Это она. Вот. И что я могла сказать? Опять-таки, ну как ты начнёшь разговор? Я так и начала. Я вот ехала в поезде <смех> экскурсионном, и вы там были. Вот. А вот сейчас, видите, вы здесь. Она такая, да. <смех> я заметила. Я говорю, ну, понимаете, я здесь во Львове, помогаю, тут церковь есть крестьянская, христианская, СМС Киева и так далее. А они оказались вообще итальянцами какими-то. Или... <смех> Но которые говорят по-английски. Вот. И я с ними общалась, общалась, они говорят, ну да, мы вообще с вами тоже из Киева, вот, мы здесь в гостях. Короче, люди из Киева припхались во Львов, я из Киева припхалась во Львов, чтобы мы покатались, потом сели в кафешке, и они услышали, знаете, просто хотела сказать, что ну, Бог вас любит. Вы, наверное, об этом слышали, вы, наверное, знаете, может, в церковь ходите, но просто помните, что Он действительно вас очень любит и хочет, чтобы вы в вашей жизни были вот ближе с Ним, больше о Нем знали и верили в Него. Вот, ну, спасибо, ну, всего доброго, да, до свидания. Как бы, и все, понимаете, такие вещи иногда происходят. Вот. В моей жизни это было дважды. Раз было в Киеве с другой жиночкой, вот, с которой мы тоже встретились в промежутке почти 5 часов в разных концах Киева. В одной кафешке и потом в другой. Я была тоже в шоке, и тоже жиночка получила свою порцию благой вести. Вот. Но просто молитесь о таких а вот встречах, которые именно бы Господь вам назначал.